«Погибли толстые тетради житейских и литературных моих воспоминаний, которые я писал в течение трех лет. Как жалко было затраченного труда. Право, я готов был бы еще месяцы просидеть в тюрьме, лишь бы получить обратно эти тетради». Критически оглядев меня и мой костюм, следователь Чвилев недоуменно заметил, «Как же вы в таком виде пойдете по улицам Москвы?» «Действительно, вид был возбуждающий сожаление. Брюки-галифе с заплатами еще куда ни шло, а вот пиджак представлял собой нечто неописуемое. Кроме того, в Таганской тюрьме я ни разу не стригся и не брился. Вид лица совершенно соответствовал виду костюма. А если прибавить к этому, что, просидев 21 месяц в тюрьме, я за последние 15 месяцев ни разу не выходил из камеры на прогулку, то можно себе представить, как я должен был выглядеть. «Ничего», – успокоил я следователя. Пиджак я сниму, а надену купленную в лавочке рубашку, подпояшусь веревочкой, а к тому же мне решительно все равно, что подумает обо мне публика. Вам все равно, но нам не все равно, скажут, вот в каком виде выпускаем мы людей из тюрьмы. Этому разговору приписываю я то обстоятельство, что процедуру выпуска моего из таганки намеренно задержали до часа ночи, когда народа не так уж много на улицах Москвы. Старший следователь Чвилев, прощаясь, напутствовал меня. «Ну, желаю вам никогда больше не попадать к нам. Это зависит не от меня, а от вас», — ответил я, прощаясь с ним на ходу. Меня отвели в соседнюю камеру, где лежали мои вещи. В ней я просидел долго. Странное дело. Не испытывал никакого прилива бурной радости. Чувства были притуплены. Думалось только «Ну, слава богу, дело кончено». Через час пришел Нижний Чин для обыска. Тщательно рассмотрел все мои вещи, потом «разденьтесь догола». Начался в последний раз столь знакомый и всегда столь унизительный ритуал. На берег радостный выносит мою ладью уж не девятый, а пятидесятый вал. Нижний Чин ушел, я оделся и снова долго ждал. Потом он явился, велел оставить вещи в камере и повел меня через двор, корпусу квартир высшего тюремного начальства, поднялись в третий этаж. Во втором этаже квартира коменданта играли на рояле, раздавались звуки веселых голосов, странно было слышать все это в стенах тюрьмы. В третьем этаже канцелярия коменданта меня ввели в его кабинет. Часы показывали 11. комендант усатый старик, вероятно служака еще царских времен, глядя на лежавшие перед ним лист анкеты, «Стал экзаменовать меня. Фамилия, имя, отчество, когда арестован. На мой ответ 29 сентября 1937 года еще раз переспросил и, посмотрев на меня, покачал головой. Вероятно, такие сроки заключения были необычны для таганской тюрьмы. Затем он подписал ордер о моем освобождении, передал его конвоиру, который повел меня в соседнюю комнату, где стрекотали пишущие машинки и... и какой-то тюремный чин сидел за письменным столом. Он огласил бумагу «Мое обязательство. Никогда никому, даже самым близким людям, не рассказывать о том, что я видел и слышал в тюрьме или сам пережил в ней. Неисполнение обязательства грозило арестом и новым возвращением в тюрьму, без надежды когда-либо выйти из неё. Я молча подписал обязательства. Как же, однако, боялись советская власть... Народный комиссариат внутренних дел и Коммунистическая партия, что их тюремно-пыточная правда выйдет когда-нибудь на свет Божий, но, по словам Писания, нет ничего тайного, что не стало бы явным. «Конвоир отвел меня в прежнюю камеру и ушел. Прошел еще час. Но тут события пошли уже быстрым темпом. Меня отвезли в канцелярию тюрьмы». «Еще раз спросили по анкете, потом вернули мне чемодан, часы, паспорт, золотое обручальное кольцо. Все эти вещи, неведомо для меня, переезжали за мной из Бутырки на Лубянку, оттуда обратно в Бутырку, оттуда в Таганку. Надо воздать честь образцовой постановки дела в тюремных кладовых. Взяли у меня денежные квитанции, взамен которых выдали все причитающиеся мне по моему тюремному текущему счету деньги». что-то около 70 рублей с копейками. Потом начальник канцелярии вручил мне освободительный документ. Этот листок лежит теперь передо мною. Союз Советских Социалистических Республик, Народный комиссариат внутренних дел управления НКВД по Московской области, первый спецотдел, 17 июня 1939 года, номер 394».